Глава четвертая. Старые знакомые, век бы их не видеть. Проскользнув незамеченным мимо толпящихся у шатра, в ожидании неизвестно чего магов, Тмор, как и сообщил Норину, отправился на берег моря. Здесь он вынырнул из тени и, устроившись на поваленном дереве, выудил из специального чехла на поясе небольшой, обитый кожей пенал с серебряными уголками. У Тмора было еще немало времени до погрузки на корабли, И он решил посвятить эти часы чтению литературы Арнов. Два корабля Торов замерли в полукилометре от берега, но даже с такого расстояния было понятно, что эти четырехмачтовые толстяки, пузатые, словно исполинские бочки, просто огромны. Конечно, им еще очень далеко до лайнеров, виденных Тмором по голо-видео, но размеры все одно впечатляли. Зачем Торам понадобились такие монстры, Тмор понять не мог. Он просто стоял на берегу и рассматривал подошедшие суда, в которых в этот момент как раз спускали многочисленные шлюпки. Да, надо было хотя бы заранее поинтересоваться у Тана Грима насчет кораблей. Учитывая виденные им прежде суда риссов, хоргов и эра, Тмор считал, что Тан нарядил целую эскадру кораблей, чтобы уместить на них тысячу с лишним пассажиров. А тут, оказывается, хватит всего двух посудин. От размышлений Арна отвлек чей-то голос. Чуть повернув голову, он заметил выбравшегося из только что ткнувшейся носом в берег шлюпки, шагающего в его сторону боевитого Тора, с грозно развивающимися на ветру усами. «Эй, это твоих мы должны погрузить на борт ласточки!» Неожиданно глубоким басом проговорил Тор, остановившись в паре метров от Арна и придирчиво его разглядывая. «Что?» Мору показалось, что он ослышался, и Арн решил уточнить услышанное. Это вот этот бочонок для лагра зовется ласточкой? М да. Кажется, это была не лучшая идея. Увидев, как побагровил Тор, Арн хмыкнул и отступил на пару шагов. А ну как лопнет да заляпает с ног до головы. А от Мора здесь даже запасной одежды нет, между прочим. Ты! Куман! Да как ты смеешь? Нет, не лопнул, надо же. Мор с любопытством наблюдал за уже бледнеющим Тором, крупные черты лица которого исказились в яростной гримасе. «Протектор плато ветров Тмор Архаш, с вашего позволения», — отвесил поклон к локочущему от ярости собеседнику Арн. «Пфу, заказчик!» — нервно мотнул головой Тор, тут же сбавляя обороты. «Капитан Тром Анталос, владелец и навигатор торгового Кнора Ласточка». На последних словах Тор бросил на Арна злой взгляд, но Тмор даже не улыбнулся. «Рад знакомству, Танк Тром». «Танк-капитан», — поправил его Тор. Лицо трома разгладилось, от бешеного взгляда не осталось и следа. Но в голосе еще сохранились недовольные нотки. Тангрим предупреждал, что раньше вы не видели наших кораблей. И только поэтому я прощаю вам ваши слова, протектор Тмор. Но впредь советую воздержаться от выражения недовольства относительно моего Кнора. Команда, знаете ли, очень любит ласточку и может сильно обидеться». «Прямо это к сведению, танк капитан», — кивнул Арн, не желая повторять эксперимента. Ром оказался на удивление вспыльчивым Тором. «Ладно уж», — пробурчал коротыш и кивнул Тмору. «Где там наш груз?» «Это не груз, это пассажиры», — поправил Тора Арн, но тот лишь отмахнулся. «Какая разница?» «Большая. Пассажиры требуют особого внимания, комфорта и забот», — посчитал нужным настоять на своем Тмор. Но Тану Капитану, похоже, эти попытки были до одного места. «Как и многие иные ценные грузы, например, Хауки...» Начал было тром но, покосившись на собеседника, тут же умолк. Ну да, риссы крайне бережно относятся к этим порождениям тьмы, и весть о том, что Торы наладили контрабанду не только винную и хауков, вряд ли вызовет у них понимание. «Думаю, мы сумеем договориться, не правда ли, танк-капитан?» Демонстративно поигрывая кулоном ока совета, промурлыкал Тмор. «Ургову потроха, говорила мне мама, не болтай лишнего, Торми!» Вздохнул Тор и обреченно кивнул. Тмор хотел было уже приступить к переговорам, но тут на берег стали выходить маги со своими семьями, и Арн с недовольством вынужден был отложить торг на неопределенное время. Несмотря на то, что погрузка происходила не без помощи магии, завершилась она лишь к вечеру. На Кноррах развернулись полотнища парусов, тут же подсвеченные алым светом заходящего солнца. Заскрепел такелаж, ударили рынды, и огромные корабли начали набирать ход, направляясь навстречу ночи. К удивлению Тмора, эти толстяки ничуть не уступали змеям хоргов в скорости. Да, с маневренностью у них было туговато, но торговым кораблям она вроде бы как и ни к чему. Вот и несли себе два кнорра по морю, взрезая волну, глотая милю за милей. Слушая шум волн и скрип снастей в ночи, наслаждаясь ароматом моря, Арн ностальгически вздохнул, вспоминая свое путешествие из двойного в Мейльс. Но долго предаваться воспоминаниям у него не вышло. Где-то раздался детский смех, тут же перебитый громкой постарской командой, щедро умащенной солеными выражениями, и Арн передернув плечами отправился на поиски выделенной ему каюты. Благо в отличие от беженцев, размещенных в специально переоборудованном и разбитом на отдельные жилые отсеки трюме, танк капитан обещал предоставить каюту своего отсутствующего второго помощника, расположенную там же, где его собственная, на корме ласточки. Найти ее не составило труда, и Арн рухнул на узкую койку, провалившись в сон еще до того, как его голова коснулась подушки. Первые два дня пути на Кноррах в целом прошли без приключений. Тмор шатался по всей ласточке, время от времени натыкаясь на вездесущих детей, или развлекался тем, что наблюдал, как матросы Торы то и дело достают этих мелких хулиганов из таких щелей, о существовании которых на корабле, похоже, не подозревал даже сам капитан Торм. По крайней мере, однажды Тмор, по случайности присутствовавший при очередном докладе пастора капитану, точнее его стенаниях и несносных детях, лезущих куда ни попадя, отчетливо слышал, как Торм, отпустив страдающего пастора, задумчиво пробормотал что-то о наиме в тренире сорванцов. Ну да, это ж сколько места под заначку контрабанды пропадает. И еще часть времени препровождения Тмора пришлась на беседы с магами, и Арн был впечатлен. Эти люди были словно выточены из стали. хороший такой оружейный стали. Или Булата, секретом литья которого так не хотел делиться Байда. Жизнь с клеймом темного мага приучила их к осторожности, но не только. К удивлению Арна, почти каждый из беглецов был воином. Нет, не по направлению своих магических умений, хотя и здесь они могли что-то продемонстрировать. Они были воинами, что называется, по жизни. И это качество Тмору импонировало. А уж когда он узнал, что среди беглецов имеется аж трое мастеров клинка, радости Арна не было предела. «А как вы хотели?» – грустно усмехнулся один из магов, с которым тмор, что называется, зацепился языком во время вечернего мациона. «Это в лесах можно творить что угодно. Храмовники туда не суются, боятся. А стоит кому-то из наших воспользоваться своим даром в городе, и церковники не успокаиваются, пока не выловят всех темных, а защищаться как-то надо. Потому-то каждый из нас знает, с какой стороны браться за клинок. Даже женщины. Особенно женщины. Хм. Ну, больше вам опасаться светлых не придется, уж это я обещаю. Выкнул Тмор, как и его собеседник, вглядываясь в искрящиеся алыми закатными взблесками море. Зато также могу обещать, что боевой практики у вас будет навалом. Вот как? С кем будем воевать? Ничуть не удивившись, поинтересовался Мак. И правильно, чему удивляться-то? Тому, что его везут с целью использования в бою, так зато его родня будет в полной безопасности жить там, где их никакие светлые не достанут, а за это можно и повоевать». Нет, это не то, что вы подумали, уважаемый Рогин. Покачал головой Тмор, услышав ход мысли своего собеседника. В протекторате будет располагаться темная кафедра Драгобужского университета. Это уже согласовано с князем и ректором. Так вот, по закону, ваганты этого заведения служат обязательный контракт. Чаще всего во фронтире. Слышали об этом месте? Хм, к сожалению моему нет, не слышал. На секунду задумавшись, ответил маг. Фронтир — это пограничные земли меж княжеством и империей Хань. Они относительно слабо заселены, а в последнее время там даже нет постоянных военных застав. Но люди там живут, и им нужна помощь в обороне. На полдень от фронтира находится печально известная пустыня Нигур. и из нее частенько вырываются измененные тамошней сумасшедшие магии твари, да и прорывы случаются не так уж редко. Вот от этих напастей и нужно будет помогать отбиваться местным жителям». «Хм, а почему бы там просто не ввести войска?» – поинтересовался Рогин. «Одной стране, будь то хан или Староозерное княжество, не по силам вычистить весь фронтир и крепко встать на той земле. А совместная зачистка невозможна?» потому что неизбежно приведет к столкновению интересов двух стран. И у Староозерного княжества имеются вполне веские причины для такого мнения. Видите ли, ханьцы очень воинственны. Они даже с хоргами умудряются воевать за оставшийся непокореженным за козерного края, потому-то староозерцы небезосновательно опасаются, что как только фронтир исчезнет, их восходный сосед тут же начнет пробовать силы княжества на зуб, Хайнцы же давно привыкли ссылать во фронтир неугодных людей. В общем, существование фронтира на руку всем сторонам, даже тамошним жителям, предпочитающим вольную, но опасную жизнь, прозябанию в городах и весях, на правах обывателей или арендаторов. Так-то? То есть, фактически мы будем жить в протекторате, а во фронтир выезжать как... Как на охоту? Изумился Рогин. Не совсем. Видите ли, Это контракт, который опытные маги станут отрабатывать вместо тех малолеток, что будут учиться на темной кафедре. Согласитесь, посылать выпускника-теоретика сражаться с инфернами или порождениями пустыни Нигур – это все равно, что отправлять его на убой. Согласен. Поэтому официальные выпускники университета, пройдя теоретическую подготовку под Драгобужем, будут тайно отправляться в протекторат, а вместо них отрабатывать контракт придется состоявшимся темным магом. прошедшем обучение под присмотром моих наставников, о чем, естественно, никто не собирается кричать на каждом углу. Таким образом, любой шпион доложит, что в Староозёрном княжестве хоть и готовят темных, но они по-прежнему ничего из себя не представляют, а во фронтире будет накапливаться масса подготовленных темных магов, задумчиво продолжил Затмора Рогин. И ни у одного государства не будет повода напасть на княжество, поскольку официально ничего не изменится. «Ну а кроме того, для тех, кто никак не связывает свою жизнь с постоянными боевыми действиями, я планирую открыть большой исследовательский центр в протекторате, и там найдется работа не одному темному», — кивнул Тмор. «Подождите, но ну это значит...» «Это значит, что у темных появится шанс сравнять чаши весов и избеглецов превратиться в полноценного и сильного игрока на мировой арене». «А Эйра? Неужто вы думаете, что они будут просто смотреть на происходящее?» О. «Думаю, у меня найдется, чем удивить змеи языких», — с хищной улыбочкой протянул Арн. И Роген поежился от убийственно-ласковых интонаций в голосе собеседника. Кажется, Ролин сделал темным большой подарок, устроив эту заварушку. Вздохнул Рогин, и Тмор удивленно на него покосился, но уже через секунду тряхнул головой. «Бред, слишком тонкая и ненадежная игра получается. Один неверный жест или даже намек на него со стороны любого участника — и вся конструкция рассыпается, как карточный домик. Или нет? Так и не решив этот вопрос, Мор попрощался с Рогиным и отправился в ту каютушку, которую капитан по какому-то недоразумению, не иначе, величал каютой своего отсутствующего второго помощника, и которую он отвел для заказчика этого круиза. Настроение читать что-либо поначалу не было совершенно, и Арн попытался заснуть. Но сон не шел. Итмор Тмор еще добрых два часа валялся в койке, пока не признался сам себе, что замечание недавнего собеседника никак не дает ему покоя. Вздохнув, Арн все-таки выудил пенал своего компьютера и, усевшись за крохотный стол, приютившийся в углу каюты, попытался смоделировать ситуацию с помощью технологий своих предков. Полтора часа возни и нулевой результат. Арну захотелось швырнуть тупую машинку в стену, и тут он замер на месте. Ну да, как вариант. Если все это изящная игра короля Брана, то путь по морю должен быть безопасным. В этом случае Брану просто невыгодно топить беглецов. Если же на этом пути, как Тмор предполагает, их ждет встреча с врагом, то вопрос игры Ролина попросту отпадает, и все происходящее сейчас не более чем цепь роковых случайностей. Но тогда, как и предполагал нынешний глава Темного Круга Белор, Старозерное княжество ждет война. Придя к этим выводам, Тмор спрятал пенал и завалился спать. На этот раз ему не пришлось ворочаться на узкой койке. Он подкрался быстро и незаметно. А утром Арн проснулся в хорошем настроении, которое не смог испортить даже тот факт, что пока он спал, материализовавшийся уголек в очередной раз совершил набег на камбус, о чем свидетельствовал огрызок окорока, валяющийся под столиком. и раздербанил кошелек Тмора, сожрав полдюжины золотых монет. И ведь даже не думает раскаиваться, паршивец крылатый. Настроение, которое не смогла убить даже очередная выходка заскучавшего змея, было испорчено одним-единственным воплем вахтенного. «Паруса! Пять кораблей, прикрытые воздушными щитами!» Вероятность встретить здесь торговый караван была слишком мала, чтобы ее учитывать. Время года и маршрут, специально проложенный капитаном Тормом вдали от привычных торговых путей, так чтобы избежать возможных случайных встреч, не позволяли даже надеяться, что показавшиеся на хитрых магических приборах вахтенного паруса всего лишь результат стечения обстоятельств. Нет, рыскать здесь мог только тот, кто целенаправленно искал встречи с беглецами. Пришлось Тмору успокаивать себя тем, то куда хуже было бы, если бы они действительно никого не встретили по пути. Признавать, что все происходящее с темными магами Брана может быть результатом изощренной игры, не в меру хитрого вымудренного короля Арну не хотелось, и настроение Тмора довольно быстро поползло вверх, что не осталось незамеченным окружающими. Учитывая, что на кораблях уже все знали, что скоро грядет встреча с неизвестными судами, торы-матросы, начавшие готовиться к возможному сражению, косились на довольно ухмыляющегося заказчика и только что пальцем у виска не крутили. Да и высыпавшие на палубу бумаги от них не отставали. Исключение составили лишь Норин и Рогин, возникшие рядом с опершимся на планшерь Арном и выжидающие уставившиеся на него. «Протектор Тмор, вы знаете, что их пятеро?» — наконец проговорил Норин. «Угу», — кивнул Арн, продолжая любоваться волнами, как ни в чем не бывало. «А вы понимаете, что торговые кнорры просто не смогут переиграть боевые корабли в маневрировании? Да и по огневому мастерству мы наверняка от них отстаем», продолжил маг. «Несмотря на явный численный перевес магов», прищурился Арн. «Ни один из нас не знает, что такое морской бой», пожал плечами Рогин с поразительным спокойствием. «Что ж, тогда пора объединять магов в круг. Будем давить их голой мощью». Они не щитов и атакующих вязей. Хмыкнул Тмор, чем заслужил два укоризненных взгляда. Еще бы, до такого решения маги додумались и сами. Проблема была в другом. Пока корабль находится под щитами, неподготовленные маги на его борту толком не могут атаковать противника, поскольку это грозит полным сносом собственной защиты корабля. Мастера морского боя каким-то образом создают атакующие вязи прямо на поверхности этой самой защиты. и через нее же запитывают свои творения. В решающий момент магу остается лишь разорвать нить, соединяющую щит с атакующей вязью, и та устремляется к цели. Но даже мастера морского боя из опасения повредить щиты слишком мощным выплеском силы вступают в прямую схватку лишь на коротких дистанциях, когда подпитка вязи может быть изрядно снижена, а вместе с ней и риск сноса щита. На дальних же дистанциях действуют палубное орудие, паляющие по противнику артефактными снарядами. В отличие от вязей, тяжелые, испечленные рунами болванки спокойно минуют собственную защиту корабля, чтобы спустя секунду активироваться и пылающими шарами врезаться в щиты противника, планомерно истощая их мощь. В общем, сложное это дело — морской магический бой. «Протектор Тмор, вы помните, что обещали при первой нашей встрече?» — наконец проговорил Норин. «Вам не кажется, что пора применить ту самую?» Тяжелую артиллерию. Пока рано. Они еще даже не появились на горизонте. Покачал головой Арн. Что ж, будем надеяться, что не станет поздно. Вздохнул Норин, отходя в сторону и начиная отдавать приказания собравшимся рядом магам. Может быть, они и не способны вести настоящий морской бой. Нужна поддержка щитов, их сил вполне должно хватить. Морг огляделся по сторонам и, найдя взглядом застывшего на мостике капитана, устремился прямиком к нему. Арну откровенно не понравилась реакция магов на его предложение о построении ритуального круга. А пришедшая в голову мысль о том, что темные недоучки могут попросту не знать о начертательных ритуалах, заставила Тмора суетиться. «Тан-капитан», — отвлек принимающего доклады Торма Арн. «Но мне нужен запасной орудийный наводчик и доступ к кормовому трюму», — огорошил капитана Тмор. «А с чего вы взяли что таковое у нас есть?» — холодно спросил Тор. «Узнал от детей?» — пожал плечами Арн. «Так же я знаю, что сейчас этот трюм пуст». «Для чего он вам?» — со вздохом поинтересовался Тор, в очередной раз проклиная шустрых спиногрызов. «Я хотел бы разместить там атакующий круг магов», — признался Тмор. «Тума сошли!» — выкатил глаза капитан. «Они же мне всю защиту разнесут в клочья». «Успокойтесь, танк капитан», — поморщился Арн. Я гарантирую, что защита Кнора от их действий не пострадает». Капитан в ответ, окинув Тмора задумчивым взглядом, неуверенно кивнул и махнул рукой своему первому помощнику, одновременно исполняющему обязанности канонира. Светой морщинистый торт тут же оказался рядом и, уяснив приказ, повел Арна сначала к оружейной, где они обзавелись похожим на шар-переговорник артефактом, а затем в кают-компанию, к замаскированному входу в кормовой трюм, Осмотрев довольно просторное, хотя и очень низкое помещение, спрятанное прямо под кормовыми каютами, Тмор удовлетворенно кивнул и обратился к проводнику за помощью. К удивлению Тмора, настройка артефакта наводчика оказалась вполне себе простым делом. Хотя, как признался Тор, раньше он подстраивал целевые параметры, а то, что в наводчике можно изменять еще и точку отсчета, стало для него сюрпризом. Мор согласно покивал и, не став объяснять вдруг зауважавшему его канониру, что впервые видит подобный артефакт, а вывод о возможности такой настройки сделал, лишь исходя из своих воспоминаний о технике свободного города, выпроводил любопытного помощника капитана. Ему еще предстояло не самое простое дело. Если бы кто-нибудь сейчас заглянул в эту комнату, испуг до потери сознания такому любопытствующему был бы гарантирован. Арн стоял в центре помещения, а вокруг него наливалась чернотой тьма. Ее потоки, словно змеи, скользили вокруг застывшей фигуры заклинателя, прижимались к нему, ластились и тут же разрывали дистанцию, разлетаясь по всей комнате, словно бы исследуя ее. Вот только после каждого движения темных лент силы, мечущихся по помещению, на деревянных досках пола и переборок оставались выжженные следы, сплетающиеся в замысловатую рунную вязь, постепенно покрывающую все свободные поверхности трюма. Мор тяжело выдохнул и отпустил тьму, как только почувствовал, что огромный ритуальный рисунок завершен. Обвел взглядом исписанную черными рунами комнату и, довольно хмыкнув, направился к выходу. Если вязи нельзя сплетать внутри защиты, то что мешает создавать их вне ее? Именно этим принципом руководствовался Арн, столь странным образом расписывая тайный трюм ласточки. Хорошо, что Лайда в свое время рассказывала ему о способах ритуального удаленного контроля заклятий. применяемых жрецами тьмы. Да, они жрут чертовски много силы, почти невозможно без участия в круге минимум двух дюжин магов. Именно поэтому не применяются на флоте, но то в обычной ситуации. А сейчас на борту ласточки две с лишним сотни одаренных, так что потягаемся, господа пираты. Мор поднялся по узкому шаткому трапу и кое-как откинув ставший вдруг неожиданно тяжелым замаскированный люк, вылез наружу и понимающих мыкнул. Первый помощник капитана оказался тем самым испугавшимся до потери сознания любопытным, решившим подсмотреть за действиями Арна. Кое-как приведя в чувство седого Тора, Мор дождался, пока тот откроет глаза и вежливо, очень вежливо улыбнувшись, попросил передать Тану капитану его благодарность. Тор икнул, кивнул и испарился, а Арн, коротко хохотнув, отправился на поиски Норина. «Пора собирать круг». Предводители беглецов нашли и привели на мостик, где Тмор беседовал с капитаном в тот самый момент, когда с наконец стало возможным рассмотреть приближающиеся корабли невооруженным взглядом. Правда, пока они еще виделись лишь небольшой купой парусов на горизонте. Но учитывая быстроходность здешних судов, это явно ненадолго. Объяснение, что именно требуется от магов, Арн уложил в пять минут. Надо было видеть ошалевшую физиономию Норина, когда он узнал, что есть возможность создавать вязи на довольно внушительном расстоянии, что позволит магам бить заклятиями по несущимся к ним пиратам, не опасаясь за защиту самого корабля. «А со вторым кнором можно такое проделать?» – поинтересовался капитан. Известие Арна его весьма порадовало, поскольку давало немалые шансы на выживание, и теперь Торм всеми силами желал увеличить их настолько, насколько это вообще было возможно. «Почему бы и нет?» – пожал плечами Тмор, и сам не заметил, как оказался в шлюпке, буквально полетевший ко второму Кнорру. Маг воды выложился на полную, так что уже через несколько минут Тмор поднялся по штормтрапу на борт Руиса. Ну, хоть и у этого Кнорра было вполне почтенное имя, и то хлеб. Здесь Тморы взяли в оборот уже предупрежденные по переговорнику капитан, уже подобравший подходящее помещение, и заместитель Норина, успевший собрать две дюжины магов для круга. Сражение началось в тот момент, когда Тмор только-только отошел от создания ритуального круга. Все-таки два подобных экзерсиса за столь короткое время немного его утомили. Услышав канонаду, Тмор взлетел по трапу и, выскочив на палубу, ошеломленно замер. Вырвавшийся через несколько секунд из его уст шквал проклятий, перебивший грохот артиллерии, заставил обернуться даже занятых стрельбой торов. В полночного восхода к кноррам подходила пятерка кораблей, стремительные очертания и парусное вооружение которых не оставляли никаких сомнений в их принадлежности. эры Вопрос. И куда теперь Арн может запихнуть все свои умозаключения? Воздух над кораблями наполнился свистом снарядов и ревом, стекающего по щитам пламени. Орудия Эры явно были куда дальнобойнее, чем вооружение Торов, и двуязыкие поспешили воспользоваться своим преимуществом. крики матросов и магов. Во мгновение ока превратившихся в воинов, то и дело перекрывал свист пасторских дудок. Торы носились от орудия к орудию, как угорелые, а четверо темных на баке пытались завести собственный щит на место, пробитого удачным попаданием Эры стационарного щита, прикрывавшего среднюю часть верхней палубы, где уже пылал обрубок мачты, сброшенный за борт. Двуязыкие ежи пока не получили никаких повреждений. Было видно только, как скатываются по их щитам в море огненные кляксы снарядов Торов, не сумевших пробить защиту. А Тмор стоял и смотрел на флагман эры с такой знакомой фигурой покровительницы морей под бушпритом. Волна горячего воздуха всколыхнула плащ Арна, и рядом заорал, закрутился юлой молодой Тор, судорожно зажимая уцелевшей левой рукой локоть правой. Его ладонь вместе с предплечьем вырвал огненный снаряд, легкостью разорвавший тонкую пленку неумело сплетенного магами щита. Взрыв этого снаряда разметал какой-то ящик у противоположного борта, но этим разрушения и ограничились. Тор тут же бросилось несколько человек и, не сходя с места, принялись накладывать целительские вязи. Арн тряхнул головой, сбрасывая оцепенение, и почти тут же один из кораблей Эйры вспух, подпрыгнул и развалился на части, оставив только кучу пылающих обломков на воде. Кажется, маги приноровились к работе круга и принялись гвоздить, не имеющих возможности нормально ответить заклятиями эры, со всем пылом и имеющейся у них мощью. Дым, гарь и копоть не мешали Тмору разглядеть происходящее, а драконье зрение позволяло рассмотреть даже пуговицы на мундире гордо возвышающегося на мостике капитана морской девы. Вот только сейчас Арна заинтересовала нечто другое. Десяток жрецов на баке флагмана двуязыких начали сооружать нечто очень знакомое Тмору. А когда до Арна дошло, что именно делают змеи языки? Рев непонятно откуда взявшегося сумеречного дракона, пикирующего на флагманский корабль Эйры, заставил его экипаж на миг в ужасе замереть. Серая марева, выдыхаемого чудищем пламени, с легкостью выжгла щиты корабля и обрушилась вниз, мгновенно испепеляя все, чего касалось. Двуязыки с остальных трех кораблей прекратили стрельбу, дрогнули и попытались укрыться серебристой дымкой нефа, разворачиваясь на ходу. Не тут-то было. Резко взмывший в воздух призрачный дракон, оставив покореженный, обугленный и неспособный двигаться флагман, бросился в сторону пытающихся удрать кораблей. Дохнул пламенем на один, затем на другой, догнал третий, и купола высшей защиты растаяли один за другим, словно их и не было. Руги магов закончили за него работу, слаженными ударами разметав кораблизми и языких. А сумеречный дракон, под восторженный воплеск норров, поднявшись над полем боя, сделал круг почета, спикировал к воде и исчез, словно его и не было. Ни всплеска, ни волны. И никто не заметил, как промокший до нитки тмор, скрываясь в тенях, матерясь и ругаясь, с трудом втаскивал в узкий дверной проем своей каюты на ласточке бесчувственное тело, подобранные им среди обломков затонувшего флагмана.